Глава 31. В тронном зале Нику уже ждал Фёдор Матвеевич. «Я только что попрощалась с Саймоном», — поприветствовав старейшину, произнесла девушка. «Он сказал мне, что в Ордене опять появился предатель. Почему вы не смогли предвидеть эту ситуацию?» «Присаживайся, ангел мой», — старейшина махнул рукой на соседнее кресло. «Предвидеть всё невозможно, Вероника. Это под силу лишь Богу. спокойно ответил он но вы же могли составить психологический портрет олега и рассмотреть возможность его перехода на сторону тьмы. Святые на этой земле встречаются редко, отметил старейшина. У каждого из нас есть какие-то недостатки, а выбор темной или светлой стороны это личный выбор каждого а выбор за который рано или поздно придется отвечать. Олег совершил большую ошибку. Он попытался использовать тёмную силу, основываясь на знаниях, полученных в Ордене Света. Возомнил себя новым вороном, можно сказать. Но он не учёл одного очень важного обстоятельства. Силы нельзя использовать, и можно только служить. И очень скоро он поплатится за это. Но почему вы послали на это задание именно Олега? «Разве у вас не было другой кандидатуры, внушающей доверие?» «Скажи, ты доверяешь Саймону?» Вопросом на вопрос ответил старейшина. «Да», — без колебаний воскликнула девушка. «Но ведь и он не идеален. Вспомни все его проделки, если это можно так назвать. Тем не менее мы тоже доверяем ему. Так же, как когда-то Олегу». «А когда Саймон вернется?» Грустно вздохнув, поинтересовалась Ника. «Я не думал, что ты так огорчишься его отъезду». Старишина внимательно посмотрел на девушку. «Ты должна радоваться за него, ведь это можно назвать повышением по службе». Раньше он был простым консультантом, а сейчас возглавил филиал Ордена Света. «Знаю, что вы очень сблизились за последнее время». и ты воспринимаешь его как свою подружку. Но ведь он вызывал у Алекса раздражение одним своим присутствием. А когда Алекс видел тебя рядом с Саймоном, энергия в Ордене сгущалась так, словно готовилась перейти в поле битвы. Мягко усмехнулся Фёдор Матвеевич. Рано или поздно это напряжение сказалось бы на ваших с Алексом отношениях. Но я даже не знала, я не думала, что... Запинаясь, потрясённо выдавила из себя Ника. «Алекс никогда не говорил мне об этом». Сложила она, наконец, целую фразу. «Конечно», — снисходительно улыбнулся старейшина. «Он очень любит тебя и не хочет огорчать. К тому же он боится потерять тебя. Он знает, что ревностью и придирками можно погубить даже самую безграничную любовь». поэтому всегда держит негативные эмоции в себе. «Я чувствую себя полной дурой», призналась девушка, прикрыв лицо руками. «Это пройдёт», не удержался от лёгкой иронии в голосе старейшина. «А пока ты оцениваешь свои умственные способности, у меня есть для тебя задание». «Оно как-то связано с поисками тела Борфа?» предположила она. «Не совсем». — покачал головой старейшина. «Нужно убить маньяка и спасти девушку». «Ну, это всегда пожалуйста», — откликнулась Ника. «Место преступления отмечено на карте», — произнес он, протягивая ей аккуратно сложенный листок бумаги. «Это небольшой лесопарк на окраине города. Начало в 21 час 16 минут». «Преступник вооружен только холодным оружием и удавкой, но он психически неадекватен, поэтому будь осторожнее», — предупредил он ее. «Он убьет жертву, нанеся ей десять ножевых ударов в живот». «Серийник», — догадалась девушка, уже имея опыт работы с такими типами. «Мы не знаем этого наверняка», — ответил Федор Матвеевич. Но в том, что он является крайне опасным социопатом, мы не сомневаемся. «Видение, которое мы получили, было просто жутким», признался видавший виды старейшина. «Всё понятно, пристрелю на месте», спокойно заверила его Ника. «В общем, весь день в твоём распоряжении. Можешь посвятить его тренировкам», подвёл итог Фёдор Матвеевич. «И выкини с головы мысли о Саймоне», — посоветовал он. «Где быть и что делать вечером, ты уже знаешь. Справишься?» — задал он стандартный вопрос. «Нет проблем?» — откликнулась Ника. «Молодо, зелено», — тихо произнес Фёдор Матвеевич, глядя вслед удаляющейся девушке.